Я знаю твой проект Конституции, в общем, одобряю, но есть серьезные недостатки. Он кратко и точно изложил недостатки выработанного паниным Конституционного проекта. Панин внимательно слушал и удивлялся дельности возражений здравому смыслу этого человека. — Мы, конечно, не знаем, как к нашему делу отнесется русский народ, — начал Панин. Русский народ, вероятно, нехорошо отнесется. Я думаю, народ любит Павла. Любит именно потому, что мы его ненавидим. Другой причины я не вижу. К счастью, не так уж важно, что думает народ. Его нигде, кажется, ни о чем не спрашивают. Особенно в таких делах, да еще у нас в России. Войска, гвардия это так. Я иного мнения. «Еще больше хмурясь», — сказал Панин. «Может, ты находишь, что народ любит и палки, и крепостное право?» «Да, это очень серьезный довод. Мы отменим и палки, и крепостное право, но нам потребуются годы. А народ ждать не любит. Поэтому рассчитывать на проявление народной благодарности не следует. Я даже принял кое-какие меры предосторожности». почему потребуются годы. Если освободить крестьян без земли, они возьмутся за вилы. Надо, значит, освободить их с землею? Ты Дугина отдаешь? Дело не во мне, ни в моем Дугине. Нужно найти общее решение, которому я подчинюсь, как другие. Зачем непременно общее решение? Если бы ты хотел отдать своим крестьянам Дугина, Ты давно мог бы это сделать. Как не относиться к нашему самодержавию, надо все же признать, что оно никогда не запрещало частным лицам заниматься благотворительностью, — сказал Палин. В тоне его теперь, как и у Панина, звучала явная враждебность. Во всяком случае, я решительно на тебя прошу не поднимать вопрос о крепостном праве до тех пор, пока мы не доведем дело до конца. Я прямо скажу. Ты отобьешь от комплота девять десятых участников. У нас состав пестрый. Одни принимают участие в деле по самым высоким патриотическим мотивам, как ты, а другие — потому что подкуплены на английские деньги. Одни хотят завести Конституцию или даже республику, а другие смертельно боятся, как бы Павел не освободил крестьян. «Назови имена». Я не желаю участвовать в деле с такими людьми. И об английских деньгах я слышу впервые. Я никогда не предполагал, что ты подкуплен. И меня, как ты догадываешься, не подкупили. Что до английских денег, то беды никакой нет, ежели и правда. Лишь бы стать у власти, а затем мы отобьем у господ англичан охоту вмешиваться в наши дела. Впрочем... Большинство у нас составляют люди, которым одинаково мало дела и до крепостного права, и до Конституции, и до Англии. Большинство — это молодые люди, которые пойдут свергать царя, как еще недавно шли шалить в корпусе. Все равно сейчас мы все союзники, а дальше будет видно. Нечего переделывать людей, бери их такими, каковы они есть». «Ежели ты хочешь быть политическим деятелем». По побледневшему лицу Панина он увидел, что раздражение завело его слишком далеко. Да, конечно, это не следовало ему говорить. Он хоть и молод, но занимал важнейшие государственные посты. «Ну что же нам-то спорить на сквозном ветре?» Изменив тон, благодушно сказал Палин. «Точно они только что заговорили на этом месте». — К тому же ты это понимаешь лучше меня. Ты так долго изучал все эти вопросы. — Я изучал только хитрологию, — сказал он весело. — Главное мое соображение — нет у нас конституционалистов. Ты, я, Яшвиль и еще два-три человека. Воронцов и то не знаю. Едва ли даже Толызин. Да и у каждого конституционалиста верно свой проект конституции. Сговориться будет не так просто.